Глава шестая. Лена. Забрать свои вещи оказалось не так быстро, как я хотела. Мне не дали и шанса быстро схватить сумочку и пальто, да спокойно уйти. Секретарям на ресепшн не терпится узнать последние новости. Ведь они не смогли присутствовать на совещании. Поэтому девчонки устроили мне самый настоящий допрос. «Точно наш новый босс не старик?» «Не врут, что он красавчик?» «Это правда, что нашу фирму купил сам Юсупов?» Ахи-охи, вздохи и томное закатывание глаз в ответ. Девчонки не скрывали своих чувств и эмоций. Пришлось рассказывать, отвечать на бесчисленные вопросы. «Всем интересно, кто же наш новый шеф?» «Мне было бы тоже до жути любопытно, если бы не одно большое и жирное «но». Так уж вышло» что я единственная из всего офиса, кто в курсе, что это за человек. И на какие поступки этот самый красивый, богатый и бла-бла-бла мужчина способен. Лучше бы и не знала. Стою, облокотившись на стойку, за которой сидят три девушки. Веду практически беззаботный разговор. За улыбками и шутками пытаюсь скрыть волнение. Вроде выходит. Прислушиваюсь к шагам за своей спиной к доносящимся из западного крыла голосам. Они удаляются. Видимо, делегация решила пройти в Вибзону зону другим путем. Можно выдохнуть. Мило болтаю с девчонками. Пытаюсь перевести разговор в другое русло. Но сегодня это бесполезно. Новое руководство – новость дня. И пока коллеги ее не обмусолят, не успокоится. Рабочий процесс нещадно нарушен. Пью кофе. Он так необходим мне с утра. Уже почти десять. После бессонной ночи слипаются глаза. Привожу мысли в порядок. Пора приниматься за дела. «Лен, это правда, что он не женат?» Уточняет миловидная Луиза. У черноволосой красавицы, в чьем роду явно были восточные корни, алчно загораются глаза. Еще одна претендентка на сердце, точнее, на кошелек Юсупова. Ухмыляюсь. «Расслабься, детка, ты не в его вкусе. Можешь даже и не пытаться. Тамир отдает предпочтение стройным блондинкам. Пышногрудые брюнетки, по мнению моего бывшего мужа, прошлый век. Перекрасится, что ли, в темный цвет? Ага, обязательно. И грудь увеличить на два размера. И тут же вспоминаю старый анекдот. Прыскаю со смеху. Настроение становится лучше». Представляю удивленное выражение лица своего бывшего мужа и счастливо улыбаюсь. Если я произведу кардинальные изменения со внешностью, то он будет в шоке. И явно этому не рад. Когда-то в прошлом я уже проводила эксперимент. Решила отстричь свои длинные белокурые волосы, сделать каре и покраситься в темный цвет. Результат превзошел все мои даже самые смелые ожидания. Худшие. Лена. «Ты с ума сошла?» – возмутился мужчина, когда я в расстроенных чувствах пришла домой. Мне было так плохо и обидно, что словами не передать. Но вместо поддержки я получила порцию гнева. Тамир не скрывал свое раздражение и свой гнев. Я только пришла из парикмахерской, где из натуральной блондинки перекрасилась в шатенку. Давно хотела попробовать другой цвет волос. И вот... Накануне своего дня рождения решилась и сделала себе такой вот подарок. Только муж его не оценил. Юсупов ругался, плевался, отправлял меня перекрашиваться обратно. Сколько слез я тогда пролила, но запомнила раз и навсегда, что со светлыми волосами мне гораздо лучше. Я не выгляжу бледной поганкой. Они идеально подчеркивают цвет кожи, они контрастируют с ней». «По молодости мы делаем много ошибок. Хорошо, что с тех пор я успела отрастить свою любимую длину волос и зареклась когда-либо менять их цвет. Полюбила себя такой, какая я есть, от природы. Ты лучше думай о том, как работу качественно делать». Обращаюсь строгим тоном к секретарю. «Тамир Мурланович не из тех, кто станет терпеть чужие промахи». «Ой, пугается Лиза». Девушка знает, у нее рыльцев в пушку. Вот тебе и ой. Кидаю беглый взгляд на часы. Времени много. Спасибо за вещи. Забираю оставленные пальто и сумку. Нужно спешить в свой кабинет. Пора приниматься за дела. Прощаюсь с девушками. Отхожу от стойки. Смело заворачиваю в западное крыло. Руководство уже давно должно было уйти. Опасности в виде бывшего мужа там нет. Сумку держу в руке, в ней же пальто, во второй стаканчик с карамельным капучино. Иду, никого не трогаю, заворачиваю в наш с Юлькой кабинет, открываю дверь, застываю на пороге. «Лена, тебе говорили, что не стоит длительное время отсутствовать на рабочем месте без уважительной причины?» Тамир впивается в меня пристальным взглядом. Он раздражен.